Глава девяносто вторая Консуэла рассказала Порпоре только то, что необходимо было ему знать по причине некоторого рода немилости, в какую впала наша героиня. Остальное только опечалило бы, обеспокоило бы и раздражило бы, быть может, маэстро против Гайдна и ничем бы не помогло. Консуэла тоже не хотела сказать своему юному другу то, что она скрывала от Порпоры, Она презирала не без основания несколько смутных обвинений, которые она знала были внушены императрице, двумя или тремя недоброжелателями и ничуть не были распространены среди общества. Посланник Корнер, которому она сочла нужным рассказать все, поддержал ее в этом мнении, и дабы избегнуть того, чтобы людская злоба не возрастила семена клеветы, он распорядился мудро и великодушно. Он убедил Порпору жить в его отеле с Консуэло, а Гайден поступил на службу в посольство, в бюро частных секретарей. Таким образом, старый маэстро был избавлен от нужды, Иосиф продолжал оказывать Порпоре некоторые личные услуги, которые давали ему возможность видеть часто маэстро и пользоваться его уроками, а Консуэло была ограждена от злобных обвинений. Несмотря на эти предосторожности, Карилла была приглашена на место Консуэло на придворную сцену. Консуэлла не сумела понравиться Марии Терезии. Эта великая государыня, забавляясь закулисными интригами, которые Кауниц и Метастазию рассказывали ей с неподражаемым остроумием, хотела играть роль воплощённого венценосного проведения между комедиантами, которые, в свою очередь, изображали перед нею раскаившихся грешников. Само собой разумеется, что в числе этих лицемеров, получающих маленькие пенсии, и небольшие подарки за их мнимое благочестие, не было ни Кафариэлла, ни Фаринелли, ни Тези, ни госпожи Гассе, ни одного из великих виртуозов, которыми Вена обладала попеременно и которые своим талантом и своей известностью заставляли себе прощать многое. Но мелких должностей добивались лица, решившиеся льстить набожные и морализирующие фантазии Ее Величества, и Ее Величество — который во всё вносила дух политической интриги, делала дипломатическую сплетню из женитьбы или покаяния её комедиантов. Известны из мемуаров Фавара этот интересный роман, происходивший за кулисами, трудности, испытанные им, чтобы послать в Вену актрис и оперных певиц, доставка которых ему была поручена. Их желали иметь по дешёвой цене и целомудреннее весталок. Я думаю, что этот остроумный придворный поставщик Марии Терезии, хорошенько поискав в Париже, не нашёл там ни одной, что делает больше чести искренности, чем добродетели оперных дев, как их называли тогда. Таким образом, Мария Терезия хотела дать удовольствию, которое она во всём этом испытывала, предлог назидательной и достойной добродетельной величественности её характера. Великая императрица, ярая католичка — Примерная мать семейства не испытывала никакого отвращения, разговаривая и наставляя проститутку, вызывая её странные признания, чтобы иметь возможность исправить кающуюся Магдалину. И Карилла, плачущая и поверженная к её ногам, если не лично, я сомневаюсь, чтобы она могла переломить свой дикий характер для этой комедии, то через посредство господина Кауница, который ручался за её новую добродетель, должна была взять, несомненно, верх над такой решительной, гордой и мужественной девушкой, как невинная консуэла. Мария Терезия любила в своих драматических любимцах только те добродетели, творцом которых она могла назвать себя самое. Добродетели, существовавшие или сохранившиеся сами по себе, ее не особенно интересовали. Она не верила им. Наконец, манера Консуэлла держать себя оскорбила ее, Она нашла её умной и резонёркой. Было слишком много самонадеянности и высокомерия со стороны маленькой цыганочки в её желании заслужить уважение и оставаться нравственной без помощи императрицы. Когда господин Кауниц, который притворялся беспристрастным, в то же время вредя одной в пользу другой, спросил её величество, соблаговолила ли она принять просьбу этой девочки, Мария Терезия ответила — Мне не понравились её убеждения. Не говорите мне о ней». Этим всё было сказано. Голос, наружности, и даже включительно имя Порпарины были совсем позабыты. Одно слово было необходимо и вместе с тем решительно объяснило Порпоре причину немилости, которой он был окружён. Консуэла была вынуждена признаться ему, что её положение девушке кажется немыслимым императрице. А Карилла, вскричал Порпора, узнав о допущении последней, разве ее величество только что выдала замуж? Насколько я могла понять или угадать из слов императрицы, Кариллу считают здесь за вдову. О вдова трижды, десять раз, сто раз вдова. Действительно, смеясь с горечью говорил Порпора. Но что скажут, когда узнают правду и когда увидят здесь новые и бесчисленные вдовства? А ребенок? о котором мне здесь говорили, что она оставила его в Вене у одного каноника, это дитя, которое она желала заставить признать графа Джустиниани, и которого граф Джустиниани посоветовал ей поручить отеческой заботливости Анзалета. Она посмеётся над всем этим своими товарищами, расскажет об этом по своему обыкновению в цинических выражениях и в тиши своего Алькова похохочет над своей ловкой проделкой с императрицей. Но если императрица узнает правду? Императрица её не узнает. Государь, думается мне, окруженную ушами, которые служат галереями к их собственным. Много вещей остаются у входа, и ничего не входит в святилище императорских ушей, как только то, что хранители пожелают пропустить. Впрочем, продолжал Порпора, у Карилы будет всегда на помощь средство, хождение на исповедь и господину Кауницу будет поручено наблюдать за покаянием». Бедный маэстро изливал свою желчь в этих язвительных шутках, но он был глубоко опечален. Он терял надежду на постановку оперы, имеющуюся в его портфеле, тем более что она была написана не на либретто Метастазию, и что Метастазию имел монополию придворной поэзии. Он несколько догадывался о недостаточной ловкости, которую потребила Консуэла, чтобы заслужить милость императрицы, и не мог не выказывать ей неудовольствие. к довершению несчастья венецианский посланник имел неосторожность однажды, когда он видел его, исполненным радости и гордости вследствие быстрого развития под его руководством музыкальной способности Иосифа Гайдна, поведать ему всю правду относительно молодого человека и показать ему прелестные первые попытки творчества которые начали ходить по рукам и обратили на себя внимание любителей. Маэстро вскричал, что он был обманут и пришёл в неописанную ярость. По счастью, он не заподозрил Консуэла в качестве сообщницы хитрости, и господин Корнер, видя грозу, которую он вызвал, поспешил предупредить его подозрение на этот счёт искусной ложью. Но он не мог помешать тому, что Иосиф был на несколько дней изгнан из комнаты маэстро и надо было всё влияние, которое его покровительство и услуги оказывали на маэстро, чтобы ученик снова вошёл в милость. Порпора, однако, долго помнил ему это, и говорят даже, что он вынудил его заслуживать уроки унижением в более продолжительном и более мелочном исполнении обязанностей лакея, чем это было необходимо, раз все лакеи посланника были в его распоряжении. Гайден не унывал и кротостью, терпением и преданностью, всегда наставляемый и ободряемый добрый консуэла всегда прилежный и внимательный в уроках, ему удалось обезоруживать сурового профессора и получить от него всё, что он мог и желал воспринять. Но гений Гайдна мечтал о дороге иной, чем та, по которой шли до сих пор, и будущий создатель симфонии поверял консуэла свои мысли по поводу инструментальной партитуры, развитой в огромных размерах эти огромные размеры кажущиеся нам такими простыми и скромными в наши дни сто лет назад могли считаться утопией сумасшедшего так же как и открытием новой эры для гения иосиф еще сомневался в самом себе и не без страха признавался он консуэла в тщеславных замыслах которые его мучили консуэла была тоже сперва поражена до сих пор инструментовка играла второстепенную роль или, если она отделялась от человеческого голоса, она обходилась без сложных средств. Однако было столько спокойствия и убедительной кротости в её юном товарище, он выказывал во всём своём поведении, во всех своих мнениях, такую действительную скромность и такое холодно-добросовестное искание истины, что Консуэла, не будучи в состоянии считать его самонадеянным, решилась верить в его мудрость и одобряла намерение. В эту эпоху Гайден сочинил серенаду для трёх инструментов и исполнил её с двумя своими друзьями под окнами дилетантов, внимание которых желал привлечь на свои произведения. Он начал с порпоры, который, не зная имени автора и его концертантов, встал у окна, слушал с удовольствием и аплодировал без удержу. На этот раз посланник, тоже слушавший и бывший посвящённым в тайну, был осторожен и не выдал молодого композитора. Порпора не желал, чтобы, учась у него петь, развлекались другими мыслями. В это время Порпора получил письмо от превосходного тенора Губерта, его ученика, того, которого называли Порпорина и который был на службе у Фридриха Великого. Этот замечательный артист не был подобно другим ученикам профессора до того ослеплен своими личными заслугами чтобы забыть что он был ему обязан парпарина получил от него то чего он никогда не стремился изменить и что всегда имело успех это широкое чистое пение без фиорютуры и уклонения от солидных традиций своего учителя он особенно был неподражаем в живу и порпора питал к нему предпочтение которое ему с трудом удавалось скрыть перед страстными поклонниками Форинелли и Кафарелла. Он соглашался, что умения, блеск и гибкость этих великих виртуозов более поражали и должны были возбуждать более внезапный восторг аудиторий, жадные до необычных трудностей. Но он говорил про себя, что его парпарина никогда не жертвовал дурным вкусом и что никогда не утомишься его слушать, хотя он пел всегда одним и тем же способом. По-видимому, Пруссия действительно никогда не наскучила его пение, так как он блистал там в продолжении всей своей музыкальной карьеры и умер в глубокой старости, прожив там более сорока лет. Письмо Губерта извещало Порпуру, что его музыка очень нравилась в Берлине и что, если он хотел бы присоединиться к нему, он ручается, что были бы приняты и поставлены на сцену его новые произведения. Он очень убеждал его оставить Вену, где артисты были в непрерывных интригах между собою и вербовать для Двора Пруссии выдающуюся певицу, которая могла бы вместе с ним петь оперы маэстро. Он чрезвычайно хвалил просвещенный вкус короля и то почетное покровительство, какое он оказывал музыкантам. «Если эти предложения вам улыбаются», — говорил он в конце письма, «отвечайте немедленно, каковы ваши претензии», и через три месяца обещаю вам выхлопотать условия, которые, наконец, доставили бы вам безмятежное существование. Что касается славы, мой дорогой учитель, достаточно вам написать, чтобы мы спели это так, дабы вас оценили, и я надеюсь, что слух об этом распространится до Дрездена». Эта последняя фраза заставила Порпуру насторожить уши, как старую боевую лошадь. Это был намёк на успехи, который стяжал Гассе, его певцы в Саксонии. Мысль сравниться с блеском своего соперника на севере Германии до такой степени привлекала маэстро, и вместе с тем он чувствовал такую досаду, думая о Вене, её жителях и их дворе, что он, не колеблясь, отвечал Парпарино, пополномочивая его хлопотать за него в Берлине. Он послал ему свой ультиматум и составил его, возможно, скромнее, чтобы не потерпеть неудачи в своих надеждах он написал ему о парпарине с самой большой похвалой говоря ему что она сестра его по образованию гению сердцу как и по призванию и просил его похлопотать о ее приглашении на наилучших условиях все это без переговоров с консуэла которая была уведомлена об этом новом решении после отсылки письма бедное дитя было очень напугано при одном названии пруссии и имя фридриха великого бросила её в дружь. Со времени приключения с дезертиром она не представляла себе этого монарха, столь прославленного, иначе как людоедом и вампиром. Порпор -пор очень бронил её за то, что она выказала так мало радости при этом известии, и так как она не могла рассказать ему историю Карла и подвиги господина Майера, то она, склонив голову, выслушала его наставление. Когда она пораздумала... Однако она нашла в этих планах некоторое облегчение своему положению. Это была отсрочка ее возвращению на сцену, раздела могло бы и не удастся, и во всяком случае для Парпарина требовалось три месяца, чтобы его устроить. До тех пор она могла мечтать о любви графа Альберта и находить в себе твердую решимость ответить ему тем же. Убедилась ли она в возможности соединиться с ним? или она почувствовала себя неспособной решиться на это, но она честно и искренно могла выполнить обязательство, которое взяла на себя, думать об этом без принуждения. Она решилась ждать ответа графа Христиана на её письмо, чтобы сообщить эти известия владельцу Ризенбурга. Но этот ответ не приходил, и консуэла начала думать, что старый Рудольштадт отказался от неравного брака и пытался отклонить от этого графа Альберта, когда получила украдкой из рук Келлера записку следующего содержания. «Вы обещали мне писать. Вы сделали это косвенно, сообщив отцу затруднение вашего настоящего положения. Я вижу, что вы находитесь в рабстве, от которого я считал бы преступлением избавить вас. Я вижу, что мой добрый отец испуган по отношению ко мне последствиями вашего подчинения порпоре». Что касается меня, Консуэла, я не боюсь ничего до сих пор, так как вы пишете отцу о сожалении и ужасе по поводу решения, которые вас заставляют принять. Для меня это достаточное доказательство вашего намерения не произнести необдуманно приговор моего вечного несчастья. Нет, вы не отступитесь от своего слова и попробуете меня полюбить. Не всё ли мне равно, где вы будете и что занимает вас и положение, которые дадут вам слава или предрассудки среди людей и время и препятствия, которые вас удержат вдали от меня, если я надеюсь, если вы позволяете мне надеяться. Я очень страдаю, без сомнения, но я могу страдать ещё не падая духом, пока вы не погасите во мне искру надежды. Я жду, и я умею ждать. Не бойтесь испугать меня, замедлив ответом, Не пишите мне под влиянием боязни или жалости, которым я не хочу быть обязан ни малейшей пощадой. Взвесьте мою судьбу в вашем сердце и мою душу в вашей, и когда час настанет, когда вы будете уверены в себе, будете ли вы в келье монахини или на подмостках театра, прикажите мне или никогда не беспокоить вас или приехать к вам. Я буду у ваших ног или умру навсегда» по одному вашему желанию. Альберт. «О, благородный Альберт!» — вскричала Консуэла, поднеся записку к губам. «Я чувствую, что я люблю тебя. Было бы невозможным тебя не любить, и я без колебаний хочу тебе это высказать. Я хочу вознаградить своим обещанием постоянства и самоотвержения твоей любви». Она немедленно села писать. Но голос Порпора заставил её спрятать на груди и письмо Альберта, и начитый ответ. Во весь день она не нашла ни минуты свободного времени и безопасности. Казалось, старый хитрец как бы угадал её желание остаться одной и дал себе слово ему помешать. Когда наступила ночь, консуэла почувствовала себя спокойнее и поняла, что столь серьёзное решение требовало более продолжительных испытаний её собственных чувств. Нельзя было подвергать Альберта гибельным последствиям перемены в ней. Она перечитала несколько раз письмо молодого графа и увидела, что он одинаково боится как отказа, так и поспешного согласия. Она решилась обдумать свой ответ в течение нескольких дней. Альберт сам, казалось, этого требовал. Жизнь, которую Консуэлла вела в то время в посольстве, была очень спокойна и очень правильна чтобы не дать повода к злорадным предположениям корнер имел деликатность никогда не посещать ее в ее комнатах и никогда не приглашал ее в свои даже в обществе порпоры он встречал ее только у госпожи вильгельмины где он мог говорить с ней не компрометируя ее и где она пела охотно в интимном кругу иосиф был тоже допущен туда в качестве музыканта кафареэлла бывал там часто граф годец иногда а аббат метастазию изредка. Все трое сожалели, что Консуэла потерпела неудачу, но ни один из них не имел храбрости, ни энергии её отстоять. Порпора возмущался этим и с трудом это скрывал. Консуэла стремилась смягчить его и убедить относиться снисходительно к людским слабостям и недостаткам. Она побуждала его работать, и благодаря ей он время от времени находил искры надежды и возбуждения. Она поддерживала его только в том разочаровании, которое мешало ему ввести её в общество, чтобы дать послушать свой голос. Радуясь, что она позабыта вельможами, с которыми она познакомилась с ужасом и отвращением, она отдавалась серьёзному изучению, сладостно-мечтательности, вела дружбу, ставшую мирной и святой с Гайдном, и каждый день повторяла себе, заботясь о своём старом профессоре, что если природа не сотворила её для жизни — без волнений и движения, то ещё менее для волнений, тщеславия и деятельности, честолюбия. Она, правда, мечтала когда-то и мечтала ещё и теперь против своего желания, о существовании более живом, о сердечных радостях более живых, об удовольствиях разума более широких и сообщительных. Но мир искусства, который и она представляла себе таким чистым, симпатичным и благородным, проявлялся перед ней только с ужасных сторон, и она предпочитала жизни в тени и уединении, мирные привязанности и трудолюбивое одиночество. Консuela нечего было приходить никаким другим размышлениям по поводу предложения Рудольштатов. В ней не могло зародиться подозрение ни относительно их великодушия, ни в святости любви сына, ни в снисходительной нежности отца. Ей следовало обратиться к своему разуму и совести. И тот, и другая говорили «за Альберта». На этот раз она без всяких усилий восторжествовала над воспоминанием о Бонзалета. Победа над чувством даёт силу и на всё остальное. Она не боялась более соблазна. Она чувствовала себя теперь застрахованной от всякого ослепления. И тем не менее страсть не говорила в ней сильно в глубине души «за Альберта». Оставалось всё ещё испытать это сердце, в глубине которого таинственное спокойствие служило ответом на мысль о полной любви. Сидя у окна, невинное дитя часто смотрело на городских молодых людей, проходивших мимо. Молодцеватые студенты, благородные вельможи, меланхоличные артисты, гордые кавалеры — все были предметами детски целомудренной и серьёзной критической оценки с её стороны неужели говорила она про себя мое сердце своенравно и легкомысленно способна ли я полюбить внезапно безумно и неудержимо при первом взгляде как большинство моих подруг в скола мне хвасталось и исповедовалась одна другой в моем присутствии подобно молнии или любовь пронизывает наше существо с силой отвлекая нас от всех привязанностей или от нашего спокойного неведения есть ли у мужчин поднимающих иногда взоры к моему окну, взгляд чарующий и волнующий меня. Этот с своим высоким ростом и горделивой осанкой кажется ли мне благороднее и красивее Альберта? Этот другой, с прекрасными волосами и красивой одеждой, затемняет ли образ моего жениха? Наконец, хотела ли бы я быть разодетой дамой и едущей в коляске с этим великолепным господином, который держит веер и подносит ей перчатки? Что-нибудь из всего этого заставляет ли меня волноваться, краснеть или мечтать? Нет? Нет, по правде. Выскажи, сердце моё, я спрашиваю тебя и даю тебе свободу. Я сама тебя, увы, не знаю. Так мало было времени мне тобою заниматься с моего рождения. Я не приучила тебя к борьбе. Я тебе предоставляла управлять моей жизнью, не разбирая осмотрительности твоих порывов. Тебя разбили, мое бедное сердце, и теперь, когда разум тебя победил, ты не смеешь жить, не умеешь проявляться. Говори же, пробудись и выбирай. Ну, ты остаешься покойным и ничего не желаешь из того, что перед тобой. Нет. Ты больше не хочешь, Анзалета? Опять нет. Так ты Альберта призываешь? Мне кажется, ты говоришь «да». И консуэла ежедневно отходила от окна с спокойной улыбкой на губах и ясным, кротким блеском в глазах. Через месяц она ответила Альберту с полным спокойствием, обдумывая и пробуя пульс при каждой букве, которую чертала ее рука. «Я ничего не люблю, кроме вас, и почти убеждена, что вас люблю. Теперь позвольте мне мечтать о возможности союза между нами. Мечтайте и вы об этом». Постараемся вместе найти средства избавить вас от огорчения и вашего отца, и моего учителя, и не оказаться эгоистами, сделавшись счастливыми». К этому письму она прибавила короткую записку к графу-христиану, где она сообщала ему о спокойной жизни, которую она вела в настоящее время, и уведомляла его об отсрочке, которую доставляли ей новые проекты порпоры. Она просила поискать и найти средства обезоружить маэстро и просила ей дать знать об этом через месяц. Ещё месяц оставался ей, чтобы подготовить маэстро до исхода дела, затеянного в Берлине. Консуэла, запечатав обе записки, положила их на свой стол и заснула. Сладостное спокойствие проникло в её душу, и давно уже она не испытывала такого глубокого и приятного сна. Она проснулась поздно и встала с поспешностью, чтобы увидать Келлера, который обещал прийти за письмом в восемь часов. Было уже девять, и, торопясь одеваться, Консуэла с испугом увидала, что письма не было на том месте, где она его положила. Она искала его всюду, не находя его. Она вышла посмотреть, не ждёт ли Келлер её в передней. Не было ни Келлера, ни Иосифа. И в то время, как она возвращалась к себе, чтобы вновь приняться за поиски, она увидела порпуру, приближавшегося к её комнате с строгим выражением лица. Что ты ищешь? спросил он. Листок нутной бумаги, которую я потеряла. Ты лжёшь. Ты ищешь письмо. Маэстро, молчи, Консуэла. Ты ещё не умеешь лгать. Не учись этому. Маэстро, что сделал ты с этим письмом? Я передал его Келлеру. «А почему? Почему ты ему передал, маэстро?» «Потому что он пришёл за ним. Ты вчера просила его об этом. Ты не умеешь притворяться, консуэла Или у меня слух ещё тоньше, чем ты думаешь?» «И что же, наконец, — сказала консуэла с решимостью, — ты сделал с моим письмом?» «Я сказал тебе. Зачем ты меня ещё спрашиваешь?» «Я нашёл крайне неуместным, чтобы молодая девушка, порядочная, как ты на самом деле есть, — И как я предполагаю, ты желаешь всегда остаться в тайне передавала письма своему парикмахеру, чтобы помешать этому человеку составлять на твой счет невыгодные заключения, я отдал ему твое письмо с спокойным видом и поручил ему от твоего имени отправить его. По крайней мере, он не подумает, что ты скрываешь от твоего приемного отца преступную тайну. Мастер, ты прав, ты хорошо сделал. Прости меня. Я прощаю тебя. Не будем больше говорить. И ты прочел мое письмо? – прибавила Консуэла боязливо и ласкаясь. За кого ты меня принимаешь? – отвечал Порпор угрожающим тоном. Прости меня за все это, – сказала Консуэла, становясь на колени перед ним и пробуя взять его за руку. Позволь тебе открыть мою душу. Ни слова более, – отвечал маэстро, отталкивая ее. И он вошёл в свою комнату, которую захлопнул с шумом. консуэла надеялась, что после первой вспышки ей удастся его успокоить и иметь с ним решительное объяснение. Она чувствовала себя в силах высказать ему всю свою мысль и надеялась этим ускорить успех своих предприятий. Но он отказался от всякого объяснения, и строгость его была непоколебима и постоянно в этом отношении. Впрочем, он выказывал ей столько же дружбы, как и обыкновенно, и даже с этого дня у него появилось больше веселости в мыслях и отваги в душе. консуэла считала это за хороший признак и ждала с упованием ответа из Ризенбурга. Порпора не лж... Порпора не лгал. Он сжёг письма консуэла не читая их. Но он сохранил конверт и подменил, содержание его собственным письмом графу Христиану. Он думал этим смелым поступком спасти свою ученицу и предохранить старика Рудольштадт от жертвы, превышающей его силы. Он думал этим исполнить по отношению к нему долг верного друга, а по отношению к Консуэло долг отца разумного и энергичного. Он не предусмотрел, что мог этим нанести смертельный удар графу Альберту. Он едва его знал... Он думал, что Консуэла преувеличивала, что молодой человек не так влюблён, не так болезненен, как она это воображала. Наконец он думал, как все старики, что любовь имеет пределы и что горе не убивает никого.